Левелис быстро переоделся в камуфляж, а Гвидион в траур. Точнее, Левилес, надев одну штанину, прыгал на одной ноге возле распахнутого сундука с одеждой, перерывая все в поисках подходящих аксессуаров. А Гвидион с угрюмым достоинством натянул на себя две необходимые вещи и застыл, как камень, обхватив колени руками в ожидании, пока Левилес затянет зубами камуфляжную бандану у себя на запястье. Потом они вместе спустились по лестнице с башни, осмотрели друг друга и разошлись. Так как Левелес направлялся к Рианон, куда Гвидеона было не затащить и на Аркане, Гвидеон же шел к змейку, что, в общем, было Левелесу не по пути. Гвидеон ожидал увидеть змейка укладывающим вещи, однако если кто-то занимался этим, то во внутренней комнате, а не в самом кабинете. В кабинете все было по-прежнему, в том числе ровно горящий огонь входите сказал змейк гведен не стал дожидаться приглашения садиться и высыпал на змейка целый ворох отчаянных вопросов равно далеких от химии как и от фармакологии неужели это правда лихорадочно спросил он как будто змейк мог тут же сейчас на месте разобраться с текущими событиями на земле как с небольшим недоразумением судя по всему да пожав плечами, отвечал Змейк. «Но ведь люди должны одуматься. Не может быть. Учитель, в конце концов самоубийство в массе людям не свойственно». «А что, по-вашему, свойственно людям?» — поинтересовался Змейк. «В массе», — добавил он, и загнув бровь. «Стремление к счастью», — совершенно искренне отвечал Гвидион, не подумав. «Счастье – чрезвычайно позднее понятие, введенное просветителями в XVIII веке, одновременно с другими их идеями, которые вы, надеюсь, при всей своей растерянности в состоянии оценивать здраво», – спокойно сказал Змейк. До эпохи Просвещения мысль о праве каждого человеческого существа на счастье не занимала умы европейцев, чтобы расставить все точки над «и». Я получил свое воспитание и образование до начала эпохи Просвещения. «Неужели мы уже исчерпали все ресурсы милосердия Божьего? Так быстро?» — убито пробормотал Гвидион. «Не забывайте, что далеко не все вокруг вас христиане. Я не принадлежу к этой конфессии», — оборвал его змейк. «Тогда что для вас соответствует понятию промысла Божьего?» «Боюсь, что бич не мезиды» сказал Тарквиний и откинулся в кресле. Гведен твердо помнил, что Мерлин разрешил спрашивать обо всем, что непонятно. Поэтому, вместо того, чтобы попридержать язык, он, пренебрегая опасностью, спросил. — А зачем вы хоронили все это время орден Кромбеля? Змейка передернула. — Какой орден? — спросил он. По движению его губ заметно было, что он хотел сказать что-то другое. «Господь предал в наши руки врагов Английской Республики, и слава этой победы принадлежит лишь ему», процитировал по памяти Гвидион. Змейк пожал плечами. «Вы полагаете, его следует выбросить?» — иронически спросил он. «Ну да, я понимаю, это неделикатно по отношению к... к тому, кто выдал награду», сказал Гвидион. «Это неделикатно по отношению к сплаву цветного золота и белой бронзы». «Металл не может отвечать за то, что на нем написано», — сухо сказал змейк. Тогда Гвидион потоптался еще немножко перед змейком и сказал. «Скоро мы все превратимся в пепел. Я рад бы относиться к этому спокойно, но что-то никак. Сегодня меня всерьез беспокоит пятно соуса на моем манжете. Завтра я, рассыпавшись на элементы, впитался куда-то под землю». Я не вижу принципиальной разницы между этими двумя состояниями. И заметьте, мировая война не является необходимым условием для того, чтобы перейти из первого состояния во второе». «Но отчего моя жизнь оказалась такой короткой, учитель?» — вздохнул Гвидеон. «Если бы только вы могли сказать мне что-нибудь утешительное». «Что ж», — ровно отозвался Змейк, — «пожалуй». «Был некий философ» который предлагал воспринимать нашу солнечную систему в качестве атома в составе более крупного физического тела. Он шокировал противников на диспутах, говоря «А что, если все мы, вместе с вращающейся Землей, с Солнцем и звездами, находимся где-нибудь в хвосте огромного льва?» При такой точке зрения Земля соответствует элементарной частице. Теоретически мы можем вообразить, что в этом, большем мире, также живут и действуют люди. а Наши размеры по сравнению с ними бесконечно ничтожны. Означает ли это, что также ничтожны мы сами и все, что мы делаем? Нет, сказал Гвидион. Он следил за мыслью Змейка, и сердце его начинало биться ровнее. Если бы мне сказали, что поэт, написавший письма с понта, был такого размера, что мне не разглядеть его и в микроскоп, а весь понт был шириной с волосок, это не изменило бы моего отношения к видео. Разумеется, согласился змик. А если бы вам сказали, что некий государственный деятель, действуя в своих масштабах, навел порядок на десятой части поверхности нейтрона, это не уменьшает моего уважения к нему. Что делать, если его народ такого размера? Неважно, в какую из этих концентрических вселенных ты включен, лишь бы человек был приличный, — иронически заключил Змейк. Вы уловили нить. Далее. То, что применимо к пространству, может быть применено и ко времени. Самая короткая жизнь сопоставима со сколь угодно долгой по одному, единственно существующему параметру. «Добродетели», — догадался Гвидион. «Если хотите», — сказал Змейк. «Вам полегчало?» «Нет, дорогой учитель», — сказал Гвидион. «Но происходящее со мной не стоит вашего драгоценного внимания». Тут он сел на пол. «Вы, вероятно, возвращаетесь завтра домой?» — спросил Змейк, никак не проинтонировав свое высказывание. «Да, я к родителям». Они, наверное, там волнуются. А уж бабушка-то вообще. «Я также намереваюсь вернуться домой», — бесстрастно заметил Змейк. «У вас есть семья?» — спросил Гвидион. «Да, и относительно большая. Я в ней младший. У меня двенадцать старших братьев и сестер», — сказал Змейк. «Родители не видели меня, если не ошибаюсь, в течение последних ста тридцати лет». «Они будут счастливы», — предположил Гвидион. «Несомненно. Полагаю, что мой благословенный отец даст мне десятиминутную аудиенцию. Кроме того, я смогу, наконец, навестить фамильный склеп. Боюсь, до сих пор я проводил там слишком мало времени», — заметил змейки, естественно и без малейшей горечи. И Это заставило Гвидиона думать, что крепкая семья змейка хранит какие-то чрезвычайно суровые патриархальные традиции. Преподаватели держались в целом все но совершенно по-разному. Доктор Маккехт подозревал, что в ближайшее время от него, возможно, потребуется прекратить несколько истерик, и был в секундной готовности. Все было тихо. Тогда в ожидании каких бы то ни было происшествий он отыскал и вымыл заварочный чайник. «Что до моих дел», — подумал он мельком, то дела финансовые по боку, многие курсы терапии я не доведу до конца уже никогда. Да, что же, несколько выражений благодарности и одно признание в любви. Но это все терпит до вечера. Сейчас мой кабинет открыт для студентов. Невозможно отлучиться. Боже, как это все не кстати. Вздохнул Маккехт, имея в виду, конечно, войну. Сейчас, когда жизнь стала мне дорога, Конечно, входите, Финван. Я ждал вас, как узник луч света. Я даже приготовил чай. Тем временем Дион всем окружившим его ученикам прежде всего предложил выпить. Друзья мои и поклонники, ваш старый учитель всегда держал бочонок Фалеранского на этот самый случай. Вдохновенно объявил он, почесывая подмышки. Сейчас следует достать музыкальные инструменты, пригласить какую-нибудь гитеру скорее порну. Заметил шедший мимо змейк. На гитеру денег не хватит. Это замечание почему-то совершенно отрезвило Диона. Он опечалился и вообще как будто только сейчас понял, что собственно происходит. Вернувшись к себе в кабинет, измученный событиями дня Мерлин побарабанил пальцами по столу и всмотрелся в газету, которая так там и лежала. Он увидел другие заголовки. Инопланетяне высадились в диваншире, прямой звонок Господу Богу за 30 пенсов, и трехметровый аллигатор терроризирует побережье Атлантики. Директор что-то пробормотал сквозь зубы, вскочил, метнулся туда-сюда, выскочил за дверь, и через минуту уже выбегал из школы через арку, ведущую в город. На этот раз Мерлин решительно загородил советнику Эвансу дорогу и взялся с пальцем за пуговицу его пиджака. «Какие именно последние события?» «О, Господи!» — воскликнул советник Эванс. «Вы что, не знаете? В город пригнали стадо свиней на ярмарку. Йоркширских. Самая сволочная порода. Можете себе представить? И это совпало с днем открытия летнего фестиваля бардов. Взгляните, я весь в дерьме!» Вернувшись из старого ворона, Мерлин в гневе пронесся по коридорам школы. Он клекотал от ярости и кипятился ужасно, но не произнес ни слова, пока не разыскал Маккархи и не затащил его в темный угол. Идиоты, кретины, старые маразматики, закричал он. Нас вообще нельзя допускать к работе с детьми, с людьми. При слабоумии в такой стадии нужно спешно накрыться крышкой гроба, а не расхаживать, вещая истины. Еще некоторое время он рвал металл прежде чем высказался членораздельно. «Газетенка-то! Того!» – сказал он. Мерлин снова собрал всех под балкончиком Бранван и сказал, «В связи с резким потеплением политического климата мы можем вернуться к повседневным занятиям. Слухи о нашей гибели оказались немного преждевременны. Если вы спросите меня...» Я скажу, что рано или поздно это с нами все-таки случится, но похоже, не в этот раз. С четверга учебный процесс восстанавливается в обычном объеме. И давайте, в общем, хм, считать, что мы замяли это недоразумение. Только не рассказывайте об этом никому в городе, не то подумают, что здесь не только я куку, -ку, но и вы все. Преподаватели, понимающие, кивнули. Что вы имеете в виду? Невинно спросил кто-то из толпы студентов. «Много будете знать, молодой человек, скоро состаритесь», сурово сказал Мерлин, показывая тем самым, что время, когда можно было задавать любые вопросы, закончилось. И, смилостивившись, прибавил. «Я, собственно, о том, что люди могут вдруг подумать, будто мы здесь несколько аполитичны». Шла репетиция. Взбалмышный король Лейер выспрашивал у дочерей, как они его любят. С видимым удовольствием он выслушал про то, что старшие дочери любят его как свет очей, как солнце ясное, как божий день, как множество прекраснейших вещей. И в нетерпении обратился к младшей, Кредилат, предвкушая продолжение праздника. «Я вас, отец, люблю, как любит соль», — просто сказала Кредилат. «Как что, как что?» «Я что-то недослышал», не дослышал, обеспокоился Лейр. «Как видно, становлюсь я глуховат». «Вы все прекрасно слышали, отец. Люблю как соль, которая в солонке». «Отцу родному плюнуть так в лицо», — возмутился старец. «А я ее еще лелеял с детства, и нос и попу вытирал с усердием, пеленками обвешен был весь двор, а сколько раз подвязывал слюнявчик, ведь это ж не сочтешь». И вот теперь в награду мне за тьму ночей бессонных Она задрала нос передо мной Своим отцом родным, единокровным. Прочь с глаз моих, долой, сейчас же он, Не вздумай возвращаться за гребенкой. Навек тебе сюда заказан путь. А вы, зятья любезные, не ждите, Приданого за нею будет пшик. Кто хочет, пусть берет ее басую В рубахе из холщевого мешка, А кто не хочет, с катертью дорога. Отец, отец, ну что за безрассудство? Вступилась старшая, Гвинейра. Ваш зная нрав, нетрудно предсказать, что сами вы за ужином начнете. А где моя малютка Кредилат? Пошлите к ней узнать. Вдруг прихворнула. Как нету? Да кто смел ее прогнать? Одумайтесь скорее, ведь напрасно вы будете искать ее тогда. А тут еще вдобавок женихи. Все понимают, хоть и иноземцы. Вон глазками китайскими стреляет. И донесет до самой Поднебесной, что здесь британский Леер скандалил так, что от него родная дочь сбежала. «Как соль?» — подозрительно переспросил Леер, обернувшись к Кридилад. «Как соль?» — твердо повторила Кредилат. «Так вот вам мой ответ. Хоть ужин, хоть в обед, я не желаю отныне слышать, видеть, обонять и... словом, не меняю я решение». Мешок холщовый, грубую веревку подпоясаться, пару башмаков. Зачем же? Я беру ее басую, как вы сказали раньше, перед этим, проговорил Дилан, подходя. И здесь ей не понадобятся туфли, я на руках снесу ее на борт. Так башмаки оставьте при себе, вдруг пригодятся, мало ли, в хозяйстве. С утра, в погожий апрельский день, Гавидион хотел было выйти в город за мелкими покупками, но обнаружил, что сделать это невозможно. При самом выходе из школы происходила бурная перебранка Арбилия с Дионом Хризостомом, которые совершенно перегородили дорогу, размахивали руками и пускали в ход один за другим приемы, пока только ораторские. Причиной перепалки было, как обычно, то, что Арбилий, по мнению Диона, превышает свои учительские полномочия и вторгается в чужую область знаний. Дело в том, что Арбилий был не ритором, а всего лишь грамматиком, специалистом низшей ступени, поэтому каждый раз, когда он начинал давать ученикам творческие задания и учить их, скажем, составлению речей, это страшно возмущало Диона Хризостома, который считал своим неотложным долгом напомнить Арбилию, что тот не имеет никакого права открывать тут риторическую школу. Сам же Дион был ритором, но очень плохо знал латынь, поэтому вытеснить орбилие в этой роли при всем желании не смог бы, и вот из года в год, когда на латыни дело доходило до творческих заданий, во дворе западной четверти разыгрывался традиционный диспут, проводившийся с необыкновенной живостью и виртуозностью, но неизменно заканчивавшийся ничем. Ты, друг мой, лезешь в сферу, в которой являешься дилетантом, внушительно говорил Дион. Оно, конечно, хорошо, что учитель-грамматик обучает контраверсии, но ведь здесь требуется известная квалификация. Вот он, нынешний упадок нравов. Простой школьный учитель манит себя авторитетом. Послушать его, так он знает всех писателей, все звезды на небе по именам, все страны. А сам только в том и смыслит еле-еле, что архаизм, что узус, как правильно говорить и где ставить ударение. А где же богатство, изобилие и пышность слога? Где звучность речи или медоточивая, смотря по обстоятельствам, мягкость? Поистине пожелаешь в сердцах, чтобы со всякого, кто намерен открыть школу, требовали бы лицензию с печатью? Да, сограждане, уж не лучше ли в более раннем возрасте отдавать детей риторам, декламаторам чем видеть, как они декламируют непонятно у кого? И непонятно, что декламируют, добавьте. С горечью продолжал Дион. «Ну что это за тема? Уговорить Алкея взять в руки лиру алкейта Да, всегда ломался страшно. Что было, то было. Уже настроит Лиру, почти начнет, и вдруг... Нет, я не могу, нет настроения. Ах, да уберите отсюда эту сапфо, что она на меня пялится. Увы, я не в голосе сегодня, горе мне». Бывало, по целым часам его уламывали, причем ораторы не вам чита. Но только если эту тему дает Арбилий из Беневента то как хотите, а мне все же видится в ней насмешка над греками и великой эллинской культурой. Тут Арбилий порывался что-то сказать, но разошедшийся Дион не давал себя перебить и вел свой обличительный монолог дальше. Вообще дерзость грамматиков перешла уже все пределы. Проникают повсюду, подобно удушливой вони. «Ремий Полимон!» Имея четыреста тысяч сестерцы в доходу, еще называет на свиньей. Вере Флаг, который только в лексикологии что-то и смыслит, да и то не может выразить мысль ясно, учит внуков Августа. Линейно Солюстия нападает, только за то, что чем-то оскорбил он память его патрона. Сам попробует пусть хоть одну фразу написать с той солюстианской бревитас, которую образованное ухо одно лишь способно оценить. А Гигин Вообще, да кто он такой? Заведует по латинской библиотекой. Просишь почитать что-нибудь приличное, хоть девятую эклогу с самого Вергилия, ведь не даст. Скажет в отделе редких рукописей. Пошлет прошение оформлять в письменном виде. Тут, наконец, преимущество в споре перешло к Арбилию, и он им воспользовался. «Что я слышу?» — с ехицей начал он. «Откуда мне знакомы эти расхожие риторические фразы?» Не иначе, как из уст Квинтилиана, высокооплачиваемого профессионала из риторической школы, а странствующий бродяга Дион из спрусы верно подхватил их где-нибудь на рынке, где пытался стянуть залежалого кальмара. Услышав про залежалого кальмара, Дион полез было в драку, однако Арбилий отбежал немного и продолжал. Кальмара, да и рассчитывал уметь его без соуса, в тихомолку. Напомню, что я тут единственный латинист, и препятствую я загниванию своего предмета, как могу. А не нравится? Так попробуй сочини по-латински хоть одну какую-нибудь простенькую с вазорию, но хоть речь юноны к Европе, что ли, чтобы та держалась подальше от чужих быков и прочей скотины. У меня это всякий школьник делает в раз. Вот и послушаем образец высокой элоквенции. Начинаю уже. А уж я посчитаю, сколько раз ты забудешь поставить конъюктив в придаточном косвенного вопроса. Разумеется, спор Диона с Арбилием в лучших традициях диспута должен был закончиться дракой. Однако при первых же симптомах драки к ним мягкими шагами подошел огромнейший курои, разнял их, приподнял обоих за ворот, встряхнул, а затем поставил Арбилия на недосягаемую для Диона высоту на пьедестал бывший неподалеку статуи Помпея. На это Дион Хризастом, задирая голову, чтобы посмотреть на ускользнувшего от него Арбилия, невозмутимо заметил. «Ну, конечно, варвар в шкурах, что с него возьмешь? Только и годится на то, чтобы разнимать людей образованных». И с этим комментарием он величаво покинул поле боя вечером за обеденным столом собралась тесная и пестрая компания тех кто не успел пообедать вовремя в период периодся во время правления ц исчезла гора лишань тихонько говорил сюанзан о фарви продолжая разговор о знамениях вписанных в книги историками поднебесной говорят что горы могут передвигаться в полной тишине в старые времена в уезде шань инь в округе Гуйцзи. Появилась гора Ушань. Целую ночь стояла восхитительно тихая, безветренная погода и непроглядная тьма. Утром же обнаружили, что появилась гора. Тут Сюанзан поднял голову и заметил, что весь стол слушает его, навострив уши, но все еще не понял, почему. Первоначально это была гора Ушань в округе Дунью. Как раз в ту самую ночь она оттуда и пропала. Один человек из Дунью приехал в Гуйцзы торговать шелком, узнал по очертаниям их гору и спросил, давно ли она здесь. Так всем стало ясно, что гора оттуда переместилась сюда. И еще гора Ляньфу из области Цзяушоу переместилась в область Цинчоу. В правление цинского Шихуана исчезла гора Саньшань. Вообще перемещение гор нельзя считать чем-то из ряда вон выходящим. «Да» громко пробурчал с набитым ртом Курои, насаживая на вилку следующий кусок Жаркова. «Если только не знать, какой это огромный труд и сколько сил и умений он требует!» «И сколько людей, и каких людей!» — укоризненно сказала Киридвин, подвигаясь вместе со своей табуреткой к Курои. «На получали по этому предмету пинков, тычков и зуботычин», прежде чем сумели переместить хотя бы маленький, поросший иванчаем пригорок хотя бы на десять шагов в сторону. «Прошу прощения», — говорил, не подумав, — смутился Сюанзан. Посреди сцены, на взгляд человека непосвященного, происходила перебранка старого короля Лейра с его старшей дочерью венерой Левелес и Эннит стояли нос к носу, отчасти даже копируя позу друг друга, и издавали змеиный шип. «В собрании знати нужно право слова давать тому, кто старше, кто слывет умом, а молодежь благоговейно внимает пусть речамах и мотает на ус, а вице-канцлера сместить. Распоряжаться хватит здесь, как дома». Вы царство передали нам, Отец, и это лучшее из всех деяний, которыми прославлен будет Лейр. Не надо раздуваться и пыхтеть, как закипающий котел с овсянкой. Пора бы вам к исходному размеру вернуться и забыть про этот вздор, что ваш, мол, долг ворочить государством. Уже наворотили вы и так, а если говорить о вашем долге, стране его не выплатит лет сто. Да как ты смеешь, мелочь, шмокодявка, мне королю такое говорить? Вот то-то и оно, что королем вы быть перестали в прошлом сентябре, а до сих пор трясете здесь губою. Возьмите свою камфорную грелку, вступайте прочь и позабудьте путь к порогу нашему. Вы здесь ни крова не обретете, ни постели на ночь. Сил нету человеческих терпеть, как вы толкуете о римском праве. Стоп, стоп, стоп. Это возвращался Маккархи, который отходил покурить. Прекратите хулиганство. Опять все начали, со слов «Отец мой, вам всего нужнее сон». Эннет и Ливелес, которые довольно давно и далеко отошли от текста, пользуясь отсутствием Маккархи, встряхнулись, встали попрямее, извинились и начали. «Отец мой, вам всего нужнее сон, а мой супруг так увлечен охотой, и эти вечные его собаки то дверь скребут когтями изуверы, то примутся умолку брехать». А в замке, что не утро во дворе, а что небес стоит голдёж и свара, то кони ржут, то гавкают борзые, безудержу гогочут егеря, гремят оружьем, в очко, и каждый шпорой лязгает остремя, садясь в седло. И только ты с трудом смежаешь веки, призывая сон, как тут же раздаются звуки рога. И это с каждый божий день. А герцог корнуольский как смеется, ведь вся пшеница в поле полегла, и козы все доиться перестали. А возвращении вечером с добычей. Псы в тронный зал вбегают, морда в пене, наскакивают лапами на грудь, дохлятину суют себе в тарелку. Тогда как наша средняя сестра умеет вас принять как подобает, с фанфарами, герольдами, пажами, глашатаем, цветочным фейерверком, она на ковры тотчас велит стелить от пристани до самой вашей спальни. Вас опахалом будут обвивать, чтобы, не дай бог, на вас не села муха. Тут Эннет добавляла в сторону. Или, моль, вас не побила, например. Решила ты со стариком-отцом, почтенным, убеленным сединою, разделаться таким простым манером? Не выйдет. Возомнила ты, что я не разгляжу подкладки неприглядной твоей коварной просьбы? Как не так? Я знаю, что народ давным-давно единодушно просит, чтобы на троне я воцарился вновь и вновь бы принял бразды правления. Вот вам и причина всех экивоков и обиняков, которыми меня ты окружила. Но не печалься, я-то не из тех, кто вдруг свое решение меняет пять раз на дню. Сказал, что ухожу и трон передаю тебе с супругом. Да будет так, и этого держусь. Послышался какой-то тихий звук. Левелес присмотрелся. Маккархи беззвучно смеялся в кулак. Предлагаю оригинальную трактовку этого исторического эпизода. Короля Лейра так и не удалось отправить в изгнание, потому что он заговорил всех до смерти. Все опасливо посмеялись и вернулись к работе над сценой. К концу вечера Лейра все же выгнали обе дочери, хотя он немало шумел и возмущался. К концу апреля старшекурсники, проходящие практику по археологии во дворе школы, откопали уже целые груды бус и ожерелей, палаш легионера, статую Ксантиппы, парную к статуе Сократа и невероятной красоты колесницу – но Мерлин по-прежнему был недоволен и указывал копать глубже и распространяться в сторону северной стены. Выходило, что снова нужно двигать отвал. Левелес слонялся по школе, страдая, с таким видом, как будто он умирает и не понимает, чего ему не достает. Он немножко послушал под дверью хранилища. Как общее правило следует принять – Отсутствие приметы не доказывает, что памятник создан ранее возникновение этой приметы. Бубнил Архивариус. В Ирландии в середине XVIII века стихи поэта с хорошей профессиональной выучкой можно было смело датировать 1300 годом. Со мной в Гильдельберге учился Франц Штучки, который вписал в поэму Тита Лукреция Кара о природе вещей несколько прелюбопытных фрагментов. Во многих даже и научных изданиях они до сих пор там находятся. Тоска Левелеса не имела ясных причин. Гавидион был на фармакологии у Змейка. Кередвен пошла подлизываться к Курои, чтобы тот доверил ей произвести небольшой камнепад в одном безлюдном ущелье. Левелес поплелся дальше и добрел до моста возле входа в библиотеку, где Сюанзан, щурясь на солнце, проверял у учеников знание лицы заметок о ритуале. Левелес влез на перила моста и сел там, как на жердочке. Следуя за учителем, ученик не перебегает дорогу, чтобы поговорить с другими. Завидев учителя на пути, спешит навстречу, становится прямо, складывает руки в приветствие. Учитель заговорит с ним, отвечает, не заговорит с ним, поспешно отходит назад, — говорила Фарви. Ишь, как этому учителю все угождают, — раздраженно подумал Левелес. Ничего, обойдется. Спрашивая учителя о науках, встают. Спрашивая о постороннем, встают, — продолжил Эльвин. Так всю жизнь простоишь, — критически подумал Левелес. Перед этим учителем. Завидев равного, не встают. Принесли свечи, встают. Принесли пищу, встают. Свечи не видят догорающими. Перед уважаемым гостем не цыкают на собаку. Отказываясь от пищи, не плюются. На боевой колеснице не исполняют поклон. Вздохнув, сказала Тангвин. Надевая доспехи, не нарушают выражение лица. В повозке не разговаривают громко, не показывают, куда попала рукой. Когда подносят в дар пленного, ведут его за правый рукав. Абсурдность происходящего вяло заинтересовала Левелеса. «Если гость добавляет что-либо в суп, хозяин извиняется. Прошу прощения, что не смог угодить». «Когда за дверью две пары туфель, слышны голоса, входят. Не слышны голоса, не входят». «Когда умерли под дверью две пары туфель, — подумал Левелес, — это значит, что он где-то по рассеянности надел две пары, свои и чужие». Левелес закусил губу. Отношения с директором у него в последнее время были напряженными. Поскольку ему нужно было почаще наблюдать манеры Мерлина для пьесы, где в исполняемой им роли короля назревала мощная пародия на директора, он, бывало, крался за ним тихой сапой. Мерлин обыкновенно в таких случаях замечал его и отправлял на отработку. «Однажды...» когда Левелес принес Мерлину заданный им трактат по истории Британских островов, Мерлин скептически оглядел его вместе с трактатом, даже обошел кругом, и сказал, «Что вы мне голову морочите? Из-за ерунды отлыниваете от дела, которое вообще-то могло бы при известном прилежании и обессмертить». Кого или что оно могло бы обессмертить, Мерлин не сказал. Левелес открыл Баларот, чтобы пообещать впредь уделять истории больше времени, но Мерлин продолжал. «Вот вы тут пишете трактаты всякие, не лучше Гальфрида Манмутского, между прочим, пишете, а репетицию-то пьесы вчера и пропустили. Ну куда это годится?» «У Мерлина всегда семь пятниц на неделе», — жаловался Левелес Гавидеонов. «А на этой неделе было восемь».